Мы задыхаемся в лестничной клетке, Автомобилями мчатся недели. К черту фамилии, осточертели, Разве Монтеки и Капулети? Локоны веки, лепеты эти.